Карету велел закладывать. Я уж о том и не говорю, что у женщин случаи такие есть, когда очень и очень приятно быть оскорбленную, несмотря на все видимое негодование. Они у всех есть, эти случаи -то. Человек вообще очень и очень даже любит быть оскорбленным. Замечали вы это? Ну, у женщин это в особенности.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 Раскольникову явно было, что это на что-то твердо решившийся человек и себе на уме. «Вы, должно быть, несколько дней ряду ни с кем не говорили?» — спросил он. «Почти так. А что, верно, дивитесь, что я такой складный человек?» «Нет, я тому дивлюсь, что уж слишком вы складный человек». «От того, что грубостью ваших вопросов не обижался. Так, что ли? Да. <смех> Чего же обижаться? Как спрашивали, так и отвечал», — прибавил он с удивительным выражением простодушия. «Ведь я особенно-то ничем почти не интересуюсь, ей-бову», богу, продолжал он как-то вдумчиво. «Особенно теперь ничем-таки не занят».